Свет, нисходящий с неба. Помимо феномена НЛО и старинных описаний, странные и загадочные тексты Бенгенской абаттисы, несмотря на всю их противоречивость с точки зрения возможных истолкований, несомненно, повествует о чем-то необычайном, экстраординарном. Взять хотя бы свет, не с неба. Подобные световые явления, связанные с ними религиозно-философские прозрения и откровения, весьма широко распространены в истории человечества и являются повторяющимися феноменами, что показывают прежде всего явление НЛО, а также два следующих примера. Джозеф Смит, основатель Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, был призван на путь своего служения ангелом, представшим ему после явления ослепительного света. Исследователь НЛО Жак Валле в своей книге описывает случай с одной женщиной, которую он называет Элен. Во время автомобильной поездки с рок-группой на пути из Ломпока, Калифорния, в Лос-Анджелес, она внезапно увидела в небе над холмами странный белый свет, быстро приближавшийся к ней. Он был ослепительно белым, из него исходил дивный красоты луч. Мне показалось, что я видела и окна иллюминаторы, Но я не вполне уверен в этом. Хильдегарда пишет, что свет, явившийся ей, не обжигал, но был весьма горячим. Здесь можно привести целый ряд параллелей. Во время так называемого «солнечного чуда» в Фатиме, когда имели место многочисленные явления Девы Марии, Свет, исходивший от странного дискообразного солнца, мигом высушил одежды бесчисленных очевидцев, не ополив их. Читатели, знакомые с историей Фатимского явления, знают, что дети, удостоившиеся видеть его, получили от Мадонны некие таинственные послания с откровениями о будущем. Для палеоастронавтики и исследования НЛО в текстах видений Хильдегарды, Бенгенской, особый интерес вызывает упоминаемое в нем нечто, исполненное очей, а также странное яйцеобразное создание со всеми его техническими атрибутами. Люди, которым довелось быть очевидцами НЛО, в один голос выделяют огромные глаза инопланетян и их пронизывающий взгляд. Возникает впечатление, что пришельцы знают о своей жертве буквально все и часто укоряют землян за дурное обращение со своей родной планетой. Что касается Хильдегарды, то она в своих видениях тоже выделяет все проникающий взор Бога, которому известны все добрые и праведные деяния людей и который острым мечом своего взора карает за забвение Божьей справедливости. В современной литературе, посвященном феномену НЛО, а также древних преданиях, нередко встречается описание объектов яйцевидной формы. Антонио Вильямс Боас, один из самых известных очевидцев НЛО, видел, как подобный объект опускался прямо на его поле. Что касается исторических свидетельств, то Ульрих Допотка в этой связи пишет следующее. Одним из многих, на первый взгляд, удивительных мотивов, повторяющихся во многих мифологических системах, является мотив летающего яйца или яйцеобразного объекта,